Глава 3. На третий день умерли все дети, кроме одного отрока, годов едва десяти. Он и, мучимый бурным безумием, вдруг впал в глубокое беспамятство. Очи его стали аки стекло. Он непрестанно хватал руками покрывало, либо водил ими в воздухе, как бы желающий ухватить перо пишущее. Дыхание стало громким и хриплым. Пот, холодный, липучий и смердящий, выступил на коже. Тогда снова ввели ему эликсир в жилы и приступ повторился. На сей раз начался из носа кровоток, а кашель перешел в рвоту После коей, отрок совсем свитшал и обесилил. Признаки таковые не мягчали два дня. Кожа отрока, прежде залитая потом, сухой стала и горячий. Пульс утратил полноту и жесткость. Был однако же довольно сильным скорее медлительным, нежели быстрым. Ни единого разу отрок сей уж не приходил в себя и не кричал боли. Наконец настал день седьмой. Отрок очнулся как бы ото сна и отверст очи, а очи его были как у змеи. Карла Диметрия, Крест. Испытание травами и иные тайные ведьмаков практики, собственными глазами наблюдавшиеся манускрипт исключительно для ознакомления капитула чародеев ваши опасения были необоснованными совершенно беспочвенными поморщилась трис опершись локтями о стол миновали времена когда волшебники охотились за истоками и магически одаренными детьми силой а то и обманом вырывали их из рук родителей или опекунов вы что серьезно считали что мне захочется отнять у вас цири Ламберт фыркнул и отвернулся. Эскель и Весемир глянули на Геральта, но тот молчал. Он смотрел в сторону, все время поигрывая своим серебряным медальоном ведьмака, головой волка, ощерившего клыки. Трис знала, что медальон реагирует на магию. В такую ночь, как Мидин когда воздух прямо-таки вибрирует от магии, медальоны ведьмаков должны дрожать не переставая, раздражать и беспокоить. «Нет, детка», — наконец проговорил Весемир. «Знаем, ты бы этого не сделала. Но знаем и то, что ты обязана сообщить о ней капитулу. Давным-давно известно, что это входит в обязанности каждого чародея и чародейки. Да, вы наблюдаете за такими детьми, чтобы потом, в подходящий момент, соблазнить их магией, склонить «Успокойтесь», — холодно прервала она. «Я не скажу о Цире никому, капитулу тоже». «Что вы так смотрите?» «Удивлены легкостью, с которой ты обещаешь хранить тайну», спокойно сказал Эскель. «Прости, Трис, не хотел бы тебя обижать, но куда подевалась ваша легендарная лояльность по отношению к Совету и Капитулу?» «Многое произошло. Война многое изменила. А битва за Содон и того больше. Не хочу утомлять вас политикой, но некоторые проблемы и вопросы, простите, вообще секретны» и я не имею права их раскрывать. Что же касается лояльности...» «Я лояльна. Но можете поверить, в этом деле я могу быть лояльной по отношению и к капитулу, и к вам». «Такая двойная лояльность!» Впервые за вечер Геральт посмотрел ей в глаза. «Чертовски трудная штука. Она редко кому удается, Трис». Чародейка взглянула на Цири. Девочка с Коэном сидели на медвежьей шкуре в дальнем углу холла и играли в ладушки. Игра была однообразной. Оба были одинаково ловкими, ни один не мог прихлопнуть руку другого. Однако им это явно не мешало и не портило забавы. «Геральт», — сказала Трис, — «найдя Цири там, над Яругой, ты забрал ее с собой. Привез в Каэр Морхен, спрятал от мира, не хочешь, чтобы даже близкие ребенку люди знали, что она жива» что то мне неизвестное заставило тебя поверить в существование предназначения в то что мы находимся в его власти и оно руководит нами во всех наших поступках я тоже так считаю всегда так считала ежели предназначение пожелает чтобы цири стала волшебницей она ею станет ни капитул ни совет не должны о ней знать не должны за ней наблюдать либо уговаривать ее сохранив ваш секрет Я вовсе не предам капитул. Но, как вы сами понимаете, есть тут одна загвоздка. «Если по дна», — вздохнул Весемир, — «говори, дитя мое». У девочки магические способности, и ими нельзя пренебрегать. Это чревато. Чем? Неконтролируемые способности опасны. Для истока и для окружения. Окружению исток может угрожать по всякому, себе только одним болезнью мозга, чаще всего кататонией. Тысяча дьяволов! После долгого молчания проговорил Ламберт. Вот слушаю я вас и думаю, кто-то уже явно тронулся умом, того и гляди начнет угрожать окружающим. Предназначение, истоки, чудеса, невидимки, ты не перебарщиваешь, Меригольд? Она что, первый ребенок, которого приволокли в замок? Никакого предназначения Геральт не нашел. Просто отыскал очередного осиротевшего и бездомного ребенка. Мы научим ее пользоваться мечом и выпустим в мир, как множество других. Согласен, никогда раньше нам не доводилось тренировать в Каэрморхене девочек. Были у нас с Цири проблемы, мы совершали ошибки. И хорошо, что ты нам на них указала. Но не переусердствуй. Она не так уж неповторима, чтобы падать пред ней на колени и воздевать очи горе. Мало что ли кружит по миру баб-воительниц. Уверяю тебя, Меригольд, Цири выйдет отсюда ловкой и здоровой, сильной и способной управляться с житейскими невзгодами. И ручаюсь без всяких там кататоний и других подучих, если, конечно, ты не внушишь ей чего-нибудь такого. Весемир. Трис повернулась в кресле. — Вели ему замолкнуть, он мешает. — Мудришь, — спокойно сказал Ламберт. — А ведь еще не обо всем знаешь. Гляди. Он протянул руку к камину, странно сложив пальцы. В камине загудело и завыло, пламя вскипело. Полени раскалились, взорвались искрами. Геральт, Весемир и Эскель беспокойно посмотрели на Цири, но девочка не обратила внимания на эффектный фейерверк. Трис скрестила руки на груди, вызывающе глянула на Ламберта. «Знак арт Хотел меня удивить? Таким же знаком, утроенным концентрацией, усилием воли и заклинанием, я могу мгновенно выкинуть поленья из камина, да так высоко, что тебе они покажутся звездами!» «Ты-то можешь!» — согласился он. «А вот Цири нет. Она не в состоянии сложить знак арт. «И вообще никакой знак сложить не в состоянии. Пробовала сотни раз, и ничего. А ты прекрасно знаешь, что для наших знаков требуется минимум способностей. Получается, что у Цири нет даже их. Она совершенно нормальный ребенок. У нее нет и признака магических возможностей. Она типичный антиталант. А ты нам плетешь сказки об Истоке, пытаешься напугать». «Исток?» — холодно объяснила Трис. Не контролирует своих умений Они ей не подчиняются Она медиум, что-то вроде посредника Бессознательно контактирует с энергией Бессознательно ее преобразует А когда пытается взять под контроль Когда прикладывают усилия Как, например, при попытках сложить знаки У нее ничего не выходит И не выйдет не только после сотни Но и после тысячи попыток Это типично для истока Но вот наступает момент когда исток не прилагает усилий, не напрягается, сидит себе спокойненько, размышляет о манной кашке либо о колбасе с капустой, играет в кости, любится с кем-то в постели, ковыряет в носу, и вдруг что-то происходит. Например, пламя охватывает дом или вспыхивает полгорода. «Преувеличиваешь, Мерегольд!» «Ламберт!» Геральт опустил медальон, положил руки на стол. «Во-первых, не называй Трис Меригольд, она не раз просила тебя. Во-вторых, Трис не преувеличивает. Я собственными глазами видел в деле Цирину-мамочку, принцессу Паветту. Поверьте, было на что посмотреть. Не знаю, была ли она истоком, но никто и не подозревал о ее способностях, пока она чуть было не развалила королевский замок в центре. Выходит, надо согласиться, — сказал Эскель, зажигая свечи в очередном подсвечнике что у Цири это вполне может быть наследственным. — Не только может быть, — сказал Весемир, — определенно есть. С одной стороны, Ламберт прав. Цири не способна складывать знаки. С другой — все мы видели. Он замолчал, глянул на Цири, которая радостным писком отмечала только что одержанную победу. Трис видела улыбку на лице Коэна и не сомневалась, что тот просто поддался. — Именно. Насмешливо сказала она. «Видели? Что вы видели? При каких обстоятельствах? А вам не кажется, парни, что пришло время поговорить откровенно? Черт побери, повторяю, я сохраню тайну, слово даю». Ламберт взглянул на Геральта. Геральт утвердительно кивнул. Молодой ведьмак встал, снял с высокой полки большой квадратный хрустальный графин и небольшой флакончик. Перелил содержимое флакончика в графин, встряхнул разлил прозрачную жидкость постоящим на столе кубкам. «Выпей с нами, Трис!» «Неужто ваша тайна и впрямь настолько страшна?» съехидничала чародейка. «Что на трезвую голову о ней говорить нельзя? Обязательно надо сначала надраться? Не умничай, глотни, легче поймешь». «А что это?» «Белая чайка». «Что?» «Легкое снадобье», — улыбнулся Эскель. «Для приятных сновидений». — Черт возьми, ведьмачий галлюциноген? Так вот почему у вас вечерами блестят глаза. — Белая чайка — мягкое средство. Галлюциногены содержат черное. Если в напитке есть магия, мне нельзя его брать в рот. — Исключительно натуральные составляющие, — успокоил Геральт, но при этом мина у него была сконфуженная. Он явно опасался расспросов о составе эликсира. К тому же разбавлены большим количеством воды. Мы б не стали предлагать что-то такое, что может навредить. Игристая жидкость со странным вкусом обожгла холодом глотку, разлилась теплом по телу. Чародейка провела языком по деснам и небу, но не смогла распознать ни одного составляющего элемента. «Вы дали Цири выпить этой чайки?» — догадалась она. И тогда... Чистая случайность прервала ее Геральт. В первый вечер сразу по приезде. Она хотела пить Бокал чайки стоял на столе. Мы не успели оглянуться, как она выпила одним духом и впала в транс. «Набрались мы страха», — признался Весемир и вздохнул. «Ох, набрались, девочка, по горлышко!» Она заговорила не своим голосом, — спокойно сказала Трис, глядя ведьмакам в глаза, отражавшие огоньки свечей. «Начала говорить о том, чего знать не могла. Начала пророчествовать, верно?» Что она говорила? «Глупости», — сухо сказал Ламберт. «Бессмысленный бред». «Не сомневаюсь, что вы тогда прекрасно поняли друг друга. Бред твоя, стихия. Убеждаюсь всякий раз, стоит тебе раскрыть рот. Окажи любезность, не раскрывай его некоторое время. Лады?» «На этот раз, Трис», — серьезно сказал Эскель, потирая шрам на щеке. «Ламберт прав». Глотнув чайки, Цири действительно заговорила так, что мы ничего не сумели понять. Тогда, в первый раз, это была полная белиберда. Только после... Он осёкся. Трис догадливо покрутила головой. Только во второй раз она заговорила осмысленно. Стало быть, был и второй. Тоже после наркотика, который хлебнула по вашей неосмотрительности. Трис поднял голову Геральт. Сейчас не до шуток. Нас это не забавляет. Нас это тревожит и беспокоит. Да, было второй раз. Цири довольно неудачно упала во время тренировки, потеряла сознание. Когда пришла в себя, снова погрузилась в транс и опять несла чепуху. И снова голос был не ее. И снова все было непонятно. Но я уже слышал подобные голоса, подобный характер речи. Так говорят несчастные, хворые, душевнобольные женщины, которых называют оракулами. Понимаешь, что я имею в виду? «Полностью. Это во второй раз. Переходим к третьему». Геральт вытер лоб, вдруг покрывшийся испариной. «Цири часто просыпается среди ночи», — начал он, — с криком. Она многое пережила. Она не хочет об этом говорить, но, несомненно, видела в Циндре и не такое, что ребенку видеть не положено. Я даже опасаюсь, что кто-то ее обидел. И это возвращается в снах. Обычно ее легко успокоить, она засыпает без труда, но однажды, проснувшись, она снова впала в транс. Опять заговорила чужим, неприятным, злым голосом. Говорила четко и осмысленно, пророчествовала, прорицала. И напророчила нам... — Что? Что, Геральт? — Смерть, — мягко сказал Весемир. — Смерть, дитя мое! Трис взглянула на Цири, пескливо упрекавшую Коэна в обмане. Коэн обнял ее, рассмеялся. Чародейка вдруг поняла, что никогда, никогда раньше не слышала, чтобы ведьмаки смеялись. «Кому?» — быстро спросила она, глядя на Коэна. «Ему», — сказал Весемир. «И мне». «И мне», — добавил Геральт и улыбнулся. «А когда проснулась?» «Ничего не помнила, а мы не расспрашивали». «И правильно сделали. Теперь о пророчестве. Оно было конкретным, детальным?» «Нет», — глянул ей прямо в глаза Геральт. «Путанным. Не спрашивай об этом, Дрис. Нас не содержание ворожбы и бреда Цири, а лишь то, что с ней творится. Мы боимся не за себя, а за...» «Осторожнее», — бросил Висемир. «Не говори об этом при ней». Коэн подошел к столу, таща девочку на закорках. — Пожелаю всем спокойной ночи. Полночь близко. Вот-вот кончится Мединвайн. Завтрашнего утра весна. Ближе с каждым днем. — Пить хочется. Цири слезла с закорок, потянулась к кубку Эскеля. Ведьмак ловко отодвинул кубок, схватил кувшин с водой. Трис быстро поднялась. — Прошу, — подала она девочке свой наполовину полный кубок, одновременно многозначительно сжав руку Геральту и глядя в глаза Весимиру. — Пей. — Трис. Шипнул Эскель, видя, как Цири взахлеб пьет. — Что ты делаешь? Это же... — Помолчи, пожалуйста. Ждать почти не пришлось. Цири вдруг напряглась, тихо крикнула, улыбнулась широкой счастливой улыбкой. Зажмурилась, раскинула руки. Засмеялась, закружилась, затанцевала на цыпочках. Ламберт молниеносно отбросил стоявший на дороге табурет. Коэн встал между танцующей девочкой и огнем камина. Трис вскочила, вырвала из-за декольте амулет, оправленный в серебро сапфир на тонкой цепочке. Крепко зажала его в кулаке. «Дитя!» — простонал Весемир. «Что ты делаешь?» «Я знаю, что делаю», — сказала она резко. «Девочка впала в транс, а я установлю с ней психический контакт, войду в нее». «Я вам говорила, что она представляет собой что-то вроде магического посредника, передатчика. Я должна знать, что она передает» как и откуда черпает ауру, как ее преобразовывает. Сегодня Мидин удачная ночь для такого мероприятия. «Не нравится мне это», — нахмурился Геральт. «Совсем не нравится». «Если у одной из нас случится эпилептический припадок», — отмахнулась от него чародейка, — «знаете, как поступить. Прутик в зубы, поддержать, переждать. Голова выше, ребята!» «Мне доводилось делать такое не раз». Цири перестала плясать, села на пол, вытянула руки, опустила голову на колени Трис прижала к виску уже теплый амулет, прошептала формулу заклинания Закрыла глаза, сосредоточилась, выслала импульс Море зашумело Волны с грохотом ударили в скалистый берег, высокими гейзерами взвелись меж камней Она махнула крыльями, ловя соленый ветер Невероятно счастливая спикировала, догнала стаю подружек, задела коготками хребты волн, снова взмыла в небо, роняя капли, стала планировать, носимая вихрем, шумящим в маховых и правильных перьях. «Сила внушения», — подумала она трезво. «Всего лишь сила внушения. Чайка». «Трис! Трис! Цири, где ты? Трис!» Чайки умолкли. Правда, чародейка еще чувствовала на лице мокрые брызги белых гриф, но под ней уже не было моря. Вернее, было, но это было море трав, бескрайняя, уходящая за горизонт равнина. Трис с ужасом поняла, что перед ней раскинулась степь, окружающая вершину холма под Соданом. Но нет, это был не холм. Это не мог быть холм. Небо вдруг потемнело, вокруг заклубились тени. Трис видела длинную цепь размытых фигур, медленно спускающихся по склону. Слышала набегающие друг на друга шепотки, складывающиеся в непонятный волнующий хор. Цири стояла рядом, повернувшись спиной. Ветер развивал ее пепельные волосы. Туманные, нечеткие фигуры шли и шли бесконечной долгой чередой. Проходя мимо, они поворачивали головы. Трис придушила крик, глядя на равнодушные, спокойные, бесстрастные лица, на невидящие, мертвые глаза. Большинство лиц она не знала, не узнавала, но некоторые — да. Карал, Ваньела, Йоэль, Рибой Алекс. «Зачем ты меня сюда привела?» — шепнула она. «Зачем?» Цири повернулась, подняла руку, и чародейка увидела струйку крови стекающую по линии жизни с ладони на сустав. Это роза, спокойно сказала девочка. Роза из Шайероведа. Я укололась. Ничего страшного. Всего лишь кровь. Кровь эльфов. Небо потемнело еще больше, а спустя мгновение разгорелось резкими, слепящими стрелами молний. Все замерло в тишине и неподвижности. Трис остановилась рядом с Цири и увидела, что они стоят на краю бездонной пропасти, в которой клубится красноватый, как бы подсвеченный дым. Вспышка очередной беззвучной молнии выхватила из тьмы ведущую вглубь пропасти длинную мраморную лестницу. «Так надо!» — дрожащим голосом произнесла Цири. «Другого пути нет, только этот. По лестнице вниз так надо, потому что... Потому что...» «Ва эсэ айп и Говори, шепнула волшебница. Говори, дитя, дитя старшей крови, Фейнэвет, Лунд, Айпхен и Хайер, Дейтвен, Белое пламя. Нет, нет, нет, Цири, черный рыцарь с перьями на шлеме. Что он не сделал? Что тогда случилось? Я боялась, я все еще боюсь. Это не кончилось, это никогда не кончится. Львёнок должен умереть. Этого требуют интересы. Нет, нет, Цири, нет. Девочка напряглась, крепко зажмурилась. «Нет, нет, не хочу, не прикасайся ко мне!» Выражение ее лица резко изменилось, оно застыло. Голос стал металлическим, холодным и враждебным. В нем зазвучала злая, жестокая насмешка. «Ты явилась даже сюда, Трис Мерригольд, даже сюда! Ты зашла слишком далеко, четырнадцатая, я тебя предостерегал!» «Кто ты?» — вздрогнула Трис. Но голос не выдал ее волнения. Узнаешь в свое время. Я узнаю сейчас. Чародейка подняла руки, резко раскинула их, вложив все свои силы в волшебство опознания. Магическая завеса разорвалась, но за ней была вторая, третья, четвертая. Трис со стоном опустилась на колени. Реальность продолжала разрываться, раскрывались двери за дверями. Длинный, бесконечный ряд дверей, ведущих в никуда, в пустоту. Ты ошиблась, четырнадцатая проговорил насмешливый металлический голос. «Ты перепутала небо со звездами, отраженными ночью в поверхности пруда. Не прикасайся. Не прикасайся к этому ребенку. Она не ребенок». Губы Цири пошевелились, но Трис видела, что глаза ее по-прежнему мертвые, стеклянные, отсутствующие. «Она не ребенок», — повторил голос. «Она пламя. Белое пламя, от которого займется и сгорит мир». «Это старшая кровь. Хен и Хэр, Кровь эльфов. Зерно, которое не прорастет, не проклюнется, но полыхнет пламенем. Кровь, которая будет осквернена, когда придет Теддейра час конца. Ва эссе Дээре «Ты предвещаешь смерть?» — крикнула Трис. «Только это ты и умеешь, предвещать смерть? Всем? Им? Ей? Мне? Тебе?» «Ты уже мертва, четырнадцатая. В тебе все уже умерло!» «Могуществом высших сфер!» — простонала чародейка, собирая остатки сил и водя рукой в воздухе. «Водой, огнем, землей и воздухом заклинаю тебя! Заклинаю мыслью, сном и смертью, тем, что было, что есть и что будет, заклинаю тебя, кто ты, говори!» Цири отвернулась. Ведущие вглубь пропасти ступени исчезли, растворились. На их месте возникло серое свинцовое море, пенящееся, вздыбленное ломкими хребтами волн. В тишину снова ворвался крик чаек. «Лети!» — проговорил голос устами девочки. «Пора!» «Возвращайся, откуда пришла четырнадцатая с холма! Лети на крыльях чайки и слушай крики других чаек! Слушай внимательно! Заклинаю тебя! Ты не можешь!» «Лети, чайка!» и неожиданно вновь возник свистящий вихрь. Влажный и соленый ветер, и был полет, полет без конца и начала. Дико кричали чайки, кричали и повелевали. «Трис! Цири! Забудь о нем, не мучи его! Трис! Забудь! Трис! Трис! Трис! Трис!» Она открыла глаза, откинула голову на подушку, пошевелила онемевшими руками. «Геральт, я здесь с тобой. Как ты себя чувствуешь?» Трис осмотрелась. Она лежала на кровати в своей комнате, на лучшей кровати во всем каэр морхене «Что с Цири?» Она спит. «Как долго!» «Слишком долго!» — прервал он, накрыл ее одеялом, обнял. Когда наклонялся, медальон с волчьей мордой замаячил у нее перед глазами. «Ты поступила не лучшим образом, Трис. Все в порядке». Она вздрогнула в его объятиях и тут же подумала. «Все вовсе не в порядке». Потом повернула голову так, чтобы медальон не прикасался к лицу. Теорий о свойствах ведьмачьих амулетов было множество, но ни одна не советовала чародейкам прикасаться к ним в дни и ночи солнцестояний. Мы... «Мы что-нибудь говорили в трансе?» «Ты нет». Все время была без сознания. Цири, прежде чем проснуться, сказала «Ваэ сэдэйре аэп идиан». -э «Она знает старшую речь». «Не настолько, чтобы построить полную фразу». «Означающую что-то кончается». Чародейка провела по лицу рукой. «Геральт, все очень серьезно. Девочка невероятно мощный медиум». Не знаю, с чем и с кем она контактирует, но, думаю, для нее не существует пределов контакта. Что-то хочет овладеть ею. Что-то, что для меня чересчур могущественно. Я боюсь за нее. Очередной транс может кончиться психическим срывом. Я не могу этого осилить, не умею овладеть, не смогу. В случае нужды я не смогла бы заблокировать, приглушить ее способности. Не сумела бы постоянно их гасить, если б потребовалось. Ты должен воспользоваться помощью другой чародейки, более способной, более опытной. Ты знаешь, о ком я. Знаю. Он отвернулся, поджал губы. Не упрямься, не сопротивляйся. Я догадываюсь, почему ты обратился не к ней, а ко мне. Перебори гордыню, перебори обиду и ожесточение. Это бессмысленно. Ты измучаешься. К тому же ты рискуешь здоровьем и жизнью Цири. То, что, скорее всего, произойдет с ней в очередном трансе, может оказаться хуже испытания травами. Обратись за помощью к Енифер Геральт. — А ты, Трис? — Что я? Она с трудом сглотнула. — Я не в счет. Я подвела тебя. Подвела во всем. Я была... Была твоей ошибкой. Ничем больше. — Ошибки, — медленно проговорил он, — тоже зачисляются на мой счет. Я не вымарываю их из жизни и из памяти, и никогда не ищу виновных. Ты многое значила для меня и всегда будешь значить. Ты никогда не подводила меня, не разочаровывала, никогда, поверь. Она долго молчала, наконец сказала, сдерживая дрожь в голосе. Я останусь до весны, буду рядом с Цири, буду присматривать за ней. Я буду с ней днем и ночью, а весной... «Весной мы отвезем ее в Эландер, в храм Мелителе. Возможно, то, что хочет взять над нею власть, не сможет подступиться к ней в храме. И тогда ты обратишься за помощью к Енифер. «Хорошо, Трис. Благодарю тебя». «Геральт». служу. «Цири сказала что-то еще, верно? Что-то такое, что слышал только ты. Что?» «Нет», — возразил он, и голос у него дрогнул. «Нет, Трис». «Прошу тебя». Она обращалась не ко мне. «Знаю, ко мне. Скажи, прошу». Уже когда проснулась, когда я ее поднял, она прошептала «Забудь о нем, не мучай его». «Не буду», — сказала три стиха, «Но забыть не могу. Прости». «Это я должен просить у тебя прощения, и не только у тебя». «Ты так сильно любишь». Она не спросила Сказала. «Да», — в полголоса признался он после долгого молчания. «Геральт», — слушаю, Трис. «Побудь эту ночь со мной, Трис. Только побудь». «Хорошо». Вскоре после Мединвайрена снег перестал. Ударили морозы. Трис не оставляла Цири одну ни днем, ни ночью. Все время была на стороже. Девочка почти каждую ночь просыпалась с криком, бредила, плакала. Чародейка успокаивала ее заклинаниями и эликсирами, усыпляла, обнимая и покачивая на руках, а потом долго не могла уснуть сама, размышляя о сказанном царе во сне и после пробуждения. И чувствовала все возрастающий страх. «Ва эссе дэйре аэп и геан!» «Что-то кончается!» Так продолжалось десять дней и ночей, и неожиданно прошло. Кончилось, исчезло бесследно. Цири успокоилась, спала спокойно, без сновидений, без бреда. Натрис неустанно присматривала за ней, не отходила от девочки ни на шаг, все время была на стороже. Быстрее, Цири! Шаг вперед, отскок, полупируэт, удар, отскок. удерживая равновесие левой рукой, иначе свалишься с гребня. И побьёшь себе женские атрибуты. Что? Ничего. Не устала? Если хочешь, передохнём. Нет, Ламберт, могу ещё. Я не такая слабая, не думай. Может, попробовать скакать через каждый второй столбик? И не мечтай. Упадёшь тогда, Мерегольд оторвёт мне... Э, голову. Не упаду. Я сказал, повторять не буду, без фокусов. Больше показывать не стану. Твёрже ноги. И дыхание, цири и дыхание. Сопишь, словно подыхающий мамонт. «Неправда. Не пищи, работай. Нападение, отскок, выпад, полуповорот, выпад, полный оборот. Уверенней на столбиках, черт побери. Не качайся. Шаг вперед, удар, быстрее, полуоборот, прыгай и кали. Вот так. Очень хорошо, а? «Правда? Правда было хорошо, Ламберт?» «Кто это сказал? Ты только что?» «Оговорился. Выпад, полуоборот, отскок и еще раз. Сырь, где защита?» Сколько раз можно повторять? После отскока всегда должна быть защита. Выброс клинка, прикрывающий голову и шею. Всегда! Даже если дерусь с одним противником? Никогда не знаешь, с кем дерешься. Никогда не знаешь, что позади за тобой. Заслоняться надо всегда. Работай ногами и мечом. Необходимо выработать абсолютный рефлекс. Рефлекс, понимаешь? Об этом нельзя забывать. Забудешь в настоящем бою, и тебе крышка. Еще раз. Ну, вот так. Видишь, как здорово получилось с таким выпадом? Таким фортелем ты можешь отразить любой удар и наносить сама. Можешь бить назад, если понадобится. Ну, покажи пируэт и удар назад. Ха! Очень хорошо. Понимаешь, в чем вся штука? Дошло? Я не дурочка, ты девочка. Все девочки, без понятия. Эх, Ламберт, если бы тебя услышала трис. Если бы дакобы во рту выросли бобы, то был бы не рот, а целый огород. Ну, достаточно. Я не устала. Я устал. Сказал отдых. слезая с гребня. Сальто? А ты как хотела бы. Как курица с насеста? Давай прыгай, не бойся, я подстрахую. ха -а! Ловко. Для девчонки очень даже хорошо. Можешь снять повязку с глаз. Трис, может, на сегодня довольна, а? Давай возьмем санки и покатаемся с горки. Солнце светит, снег искрится, аж глазам больно. Прекрасная погода. Не высовывайся, вывалишься из окна. «Пойдем за санками, Трис, ну, Трис». «Скажи это старшей речью. Урок окончен. Отойди от окна, возвращайся к столу, Цири». «Сколько раз можно просить?» «Перестань размахивать мечом, положи». «Это мой новый меч, настоящий, ведьмачий, из стали, которая упала с неба. Правда, правда». Так сказал Геральт, а он никогда не лжет, ты же знаешь. «О да, знаю». «Мне надо к этому мечу привыкнуть. Дядя Весемир подогнал его как раз к моему весу, росту и длине руки». Я должна приучить к нему кисть и запястье. Приучаю себе на здоровье только во дворе, не здесь. Ну, слушаю. Кажется, ты собиралась предложить мне покататься на санках. Старшей речью. Ну, предлагай. Хм. Как будет санки? След как предмет. А эследе как действие. Ага, понятно. Вайн а эследе эле. Так вопрос заканчивать нельзя, это невежливая форма. Вопрос подчеркивают интонацией. Но, дети с островов, ты изучаешь не скелекский жаргон, а классическую старшую речь. А к чему она мне эта речь? К тому, чтобы ее знать. Полезно научиться тому, чего еще не знаешь. Кто не знает языков, тот калека. Все равно все разговаривают на всеобщем, верно. Но некоторые не только на нем. Уверяю тебя, Цири, лучше причислять себя к некоторым, чем ко всем. «Ну, слушаю. Итак, полная фраза. Погода у нас сегодня прекрасная, поэтому пойдем кататься на санках». «Лайны...» «Лайны тета теганы ва эн айследы». «Прекрасно». «Ха, ну пошли кататься». «Пошли. Но позволь мне докончить макияж». «Для кого это ты так размалевываешься, а?» «Для себя». Женщина подчеркивает красоту ради улучшения самочувствия знаешь что? Я тоже скверно себя чувствую. Не смейся, Трис! Иди сюда. Садись ко мне на колени. Отложи меч, я же просила. Спасибо. Теперь возьми вон ту большую кисточку, попудри лицо. Не так сильно, дева, не так сильно. Глянь в зеркало. Видишь, какая ты красивая? Не вижу никакой разницы. Я подкрашу себе глаза, хорошо? Почему ты смеёшься? Ты же всегда красишь глаза, я тоже хочу. Хорошо. «Давай наложи вот эти тени на веки. Не зажмуривайся, ты же ничего не видишь. Размазываешь по всей мордашке. Возьми немного и только чуточку махни по векам. Махни, — говорю. Дай-ка я разотру. Закрой глаза, а теперь открой. О -о, о о Чувствуешь разницу? Чуточку теней не помешает даже таким красивым глазкам, как твои. Эльфки знали, что делали, когда придумывали тени для век. Эльфки? Ты не знала?» Макияж — изобретение эльфов. Мы много полезного позаимствовали у старшего народа, чертовски мало дав им взамен. Теперь возьми мелок, тоненько обведи верхнее веко у самых ресниц. Цири, что ты делаешь? Не смейся, у меня же веко дрожит. Немножко раскрой рот, дрожать перестанет. Видишь, готово. Ого! Ну, теперь пойдем повергнем своей красотой наших ведьмаков в шок. Не знаю ничего более приятного. А потом возьмем санки и размажем весь макияж в глубоких сугробах. И раскрасимся снова. Нет. Велим Ламберту натопить баню и искупаемся. Опять? Ламберт говорит, что мы расходуем слишком много дров на наше купание. Ламберт, Каен, Мэ, Абайет, Арсе. Что? Этого я не поняла. Со временем научишься идиомам. До весны еще успеешь много чего узнать. А теперь? «Ва ээн ээслэде мэ лайны элунет». «Ну, что на картинке? Да нет, черт возьми, не на той, на этой. Это, как ты уже знаешь, гуль. Послушаем, что тебе известно о гулях. Эй, дева, а ну-ка глянь на меня. Слушай, что там у тебя ядрёный ложь на веках? Хорошее самочувствие. Чего-чего? Ну ладно, слушаю». «Хм...» Гуль, дядя Весемир, — это чудище, которое пожирает трупы. Встретить его можно на кладбищах, около курганов, всюду, где не, погребают мертвецов, в не, э, некрополях, на местах схваток, на побоищах. Выходит, опасен он только для покойников, так что ли? Не только. На живых гуль тоже нападает, когда голоден или разъярен, например, когда идет бой, много погибших людей, — Что с тобой, Цири? — Ничего. — Послушай, забудь о прошлом. Оно уже не вернется. — Я видела в Содоне и Заречье целые поля. Они лежали там, их грызли волки, одичавшие собаки, расклевывали птицы. Наверняка там были и гули. — Потому ты сейчас и изучаешь гулей. Известное перестает быть кошмаром. То, с чем умеешь бороться, уже не так страшно. Как бороться с гулем, Цири? С серебряным мечом на гуля действует серебро. Что еще? Яркий свет и огонь. Значит, с ним можно бороться при помощи света и огня? Можно, но опасно. Ведьмак не должен пользоваться ни светом, ни огнем. Это мешает видеть. Яркий свет отбрасывает тени, а тени затрудняют о -о ориентацию. Драться всегда надо в темноте, при свете луны или звезд. Совершенно верно. Правильно запомнила понятливая девочка. А теперь взгляни на эту гравюру. У, -у, -у, -у. согласен, это сук, это существо не из красивых. Это гравир. Гравир разновидность гулей. Он очень похож на гуля, но гораздо крупнее. Отличает его так же, как видишь три костяных гребни на черепе. Остальное как у любого трупоеда. Обрати внимание, когти короткие и тупые, пригодные для разгребания могил, для рытья земли. Мощные зубы, которыми он дробит кости, и длинный тонкий язык, чтобы вылизывать из них разложившийся мозг и жир. Как следует провонявшее сало для Грайвера деликатес. Что с тобой? Ничего. Ты совсем бледная и зеленая. Очень мало ешь. Ты завтракала? Да, ела. О чем это я? Ага, чуть не забыл. Запомни, это важно. У Грайверов, Гули и других чудовищ из этой группы нет собственной экологической ниши. Они — реликты периода сопряжения сфер. Убивая их, мы не нарушаем сложившихся в природе, в нашей теперешней сфере систем и связей. Эти чудовища чужды нашей теперешней сфере. Им здесь нет места. Это ты понимаешь? «Понимаю, дядя Весемир». — Геральт мне объяснял. — Все знаю. Экологическая ниша — это... — Хорошо, хорошо, я знаю, что это такое. Если Геральт объяснил, повторять не надо. Вернемся к Грайверу. К счастью, Грайверы встречаются довольно редко, потому что это крайне опасный, сук. Эм, эм, да. Эм. Малейшее повреждение при схватке с Грайвером кончается заражением трупным ядом. — Каким эликсиром вылечивается заражение трупным ядом? — Ну? — Иволгой. Правильно, но лучше избегать заражения. Поэтому, борясь с Грайвером, нельзя приближаться к Паганцу вплотную. Надо всегда держать дистанцию, а удар наносить с наскока. Хм, а в какое место лучше всего его трахнуть? Не трахнуть, а треснуть. Теперь перейдем именно к этому. Смотри. Еще раз, Цири, проделаем это медленно, так, чтобы ты могла овладеть каждым движением. — Смотри, нападаю на тебя с терци, с третьей позиции, наклоняюсь как для укола. — Почему ты пятишься? — Потому что знаю, это финт. Ты можешь пойти в широкий синистр, левый разворот или ударить батманом с верхней квартой четвертой позиции. А я отступлю и отвечу контрвыпадом. — Неужто? А если я сделаю так? — И ты ж хотел медленно. Что я сделал неверно? Скажи, Коэн. — Ничего. Просто я выше тебя и сильнее. Это нечестно. Нет такого понятия, как честный бой. В бою используют любое преимущество и любую возможность. Отступает и позволила мне вложить в удар большую силу. Вместо того, чтобы пятиться, надо было применить полуповорот влево и попробовать достать меня снизу, квартой из декстера, под подбородок, в щеку, либо в горло. Так ты и позволишь. Сделаешь обратный пируэт и рубанешь меня по левой стороне шеи, прежде чем я успею закрыться. Откуда мне знать, как ты поступишь? «Должна знать. И знаешь. Как же?» «Цири, то, что мы делаем, бой. Я твой противник. Хочу и должен тебя победить. Ведь речь идет о моей жизни. Я выше тебя и сильнее, поэтому буду использовать любой удобный случай для ударов, которыми собью тебя с ритма и сломаю твою защиту, как ты только что видела. Зачем мне пируэт? Я уже в синистре, смотри. Нет ничего проще, как ударить из второй позиции под мышку внутрь предплечья. Если я вспорю тебе вену...» Ты умрешь через несколько секунд. Защищайся! Ха! Очень хорошо. Прекрасная мгновенная защита. Видишь, как пригодились упражнения с суставами? А теперь внимание. Многие фехтовальщики совершают ошибку в статической обороне. На секунду замирают. И тогда их можно опередить, ударить так. Ха! Прекрасно. Но отскакивай, тут же отскакивай и в пируэт. У меня в левой руке может быть кинжал. Хорошо. Очень хорошо. «А теперь, Цири, как я поступлю теперь? Откуда я знаю?» «Наблюдай за моими ногами, как у меня распределен вес тела. Что можно сделать из такой позиции?» «Все. Поэтому крутись, крутись, заставь меня развернуться, защищайся!» «Хорошо. Не гляди на мой меч, мечом я могу тебя обмануть. Защищайся!» «Хорошо. Еще раз. Хорошо. Еще. Ау!» «Скверно. Фу, что я сделала не так?» — Ничего, просто я был быстрее. Сними щитки, присядем на минутку, передохнем. Ты устала, все утро бегала по мучильне. Я не устала, я есть хочу. Черт возьми, я тоже. А сегодня кухарит Ламберт, он не умеет готовить ничего, кроме клёцек. Да если бы их варил как следует. — Коэн? — А. Я все еще не очень ловкая. — Ты очень ловкая. — Я буду когда-нибудь такой же ловкой, как ты? — Сомневаюсь. — Хм, ну ладно. А ты... «Кто самый лучший фехтовальщик на свете?» «Понятия не имею». «Ты никогда не знал такого?» «Я знал многих, которые считали себя лучшими. Ха -ха, кто они были? Как их звали? Что они умели?» «Потихоньку, потихоньку, девочка. У меня нет ответов на твои вопросы. А это так важно?» «Именно что важно. Хотелось бы знать, кто они, такие фехтовальщики, и где их найти?» «Где найти-то я знаю. Ну и где же?» «На кладбищах». Внимательная Цири. Теперь подвесим третий маятник. С двумя ты уже управляешься. Шаги будешь делать, как и при двух, просто сделаешь одним вольтом больше. Готово?» «Да». «Соберись, расслабься. Вдох-выдох, нападай». «Ух, ау, черт!» «Не ругайся, пожалуйста. Здорово досталось?» «Нет, просто задело. Я опять сделала что-то не так». Слишком строго выдерживала ритм и чересчур ускорила второй пируэт, а финт сделала шире, чем надо. В результате тебя занесло прямо под маятник. — Ох, Геральт, там совсем нет места для вольта и разворота. Они слишком плотно висят. — Там прорва место, уверяю тебя. Просто расстояние между маятниками задуманы так, чтобы создать неритмичное движение. Это бой, Цири, не балет. В бою нельзя двигаться ритмично. Ты должна движением сбивать противника, обманывать его, мешать ему. Ты готова? — Готова. Раскачайте, чертовы тюки. — Не ругайся. Расслабься. Нападай. — Ха! Ха! Ну и как, а, Геральт? Меня вовсе не задело. — И ты даже не скользнула мечом по второму мешку. Повторяю, это бой, а не балет, не акробатика. Что ты там бормочешь? — Ничего. — Расслабься. Поправь повязку на запястье. Не стискивай так рукоять меча, это отвлекает, мешает соблюдать равновесие. Дыши спокойно. Готово? — Да. — Начинай. — Ух, а что? — Стоп тебя! — Геральт, у меня ничего не получится. Тут слишком мало места для финта и смены ноги. А когда я ударю с обеих ног без финта... — Видел я, что делается, когда ударяешь без финта. Больно? — Не очень. — Присядь, передохни. — Я не устала. Геральт, мне под третьим маятником не проскочить. Хоть десяток лет отдыхай. Быстрее я не могу. — И не надо. Ты без того достаточно быстра. — Тогда скажи, как это сделать. Одновременно полуповорот, вольт и удар? Все очень просто. Ты была невнимательна. Я же сказал, нужно одним вольтом больше. Вольтом. Дополнительный пируэт не нужен, он лишний. Второй раз ты все делала хорошо и прошла все маятники. Но не ударила мешка, потому что... Геральт, без полуоборота я ударить не могу, теряю скорость. Нет у меня этого, как его... Ну, как оно называется? Инерция. Это верно. Ты наберешь и инерцию, и энергию, но не за счет пируэта и смены ног. — На это у тебя не хватит времени. Ударь маятник мечом. — Маятник? Бить по мешкам? — Это поединок, цели. Мешки выявляют слабые места твоего противника, в которые ты должна попадать. Маятников, которые имитируют оружие противника, ты должна избегать, уклоняться от них. Если маятник тебя коснется, считай, что ты ранена. В настоящем бою ты уже могла бы не встать. Маятник не должен тебя коснуться. Но ты можешь его ударить. — Ты что загрустила? — Я... я не смогу отразить удар маятника мечом, я слишком слабая. И всегда буду слабой, потому что я девочка. — Иди сюда, девочка. Вытри нос и послушай внимательно. Ни один богатырь в мире, ни один силач или здоровяк не сумеют парировать удары, которые нанесет ослеск хвостом, гигаскорпион клещами или гриф когтями. А маятники изображают именно это оружие. Даже не пытайся парировать их удары. Маятника ты не отбросишь, а вот сама отлетишь от него. Тебе перейдет его энергия, необходимая, чтобы ты смогла нанести удар. Достаточно легко, но очень быстро отбиться и тут же немедленно нанести такой же быстрый удар с противоположного полуоборота. Оттолкнувшись, ты получишь инерцию, ясно? Угу. Скорость, Цири, а не сила. Сила нужна дровосеку, который топором валит деревья в дебрях, потому-то девочки редко бывают лесорубами. Поняла, в чем дело? Угу. Раскачивай маятники. Сначала передохни. Я не устала. Уже поняла, как? Такие же шаги, Финт, знаю. Нападай. ха ха ха Вот и все. Достала я тебя гриф. Геральт, ты видел? Не ори. Контролируй дыхание. Получилось, честное слово, получилось. Геральт, получилось. Похвали меня. Геральт. Браво, Цири. Браво, девочка. В середине февраля теплый ветер, повеявший с юга, с перевала, слезал снег. О том, что творится в мире, ведьмаки знать не желали. Трис последовательно и настойчиво направляла на политику вечерние беседы, которые они вели в темном холле, освещаемом вспышками огня в огромном камине. Реакции ведьмаков всегда были одинаковы. Геральт молчал, приложив руку ко лбу. Весимир кивал, время от времени вставляя замечания, из которых следовало только то, что в его времена все было лучше, логичнее, приличнее и здоровее. Эскель прикидывался внимательным слушателем, не скупился на улыбки и милые взгляды. Иногда даже ему случалось заинтересоваться каким-нибудь маловажным вопросом. Коэн откровенно зевал и глядел в потолок, а Ламберт не скрывал пренебрежения». Они не желали знать ни о чем, им дело не было до дилемм, которые сгоняли сон с глаз королей, чародеев, владык и вождей, проблем, от которых дрожали и гудели советы, рады и думы. Для них не существовало ничего, что творилось за утопающими в снегах перевалами, за Гвенлихом, несущим свинцовым потоком ледяные глыбы. Для них существовал только Каэр Морхен – одинокий, Затерянный в диких горах замок. В тот вечер Трис была раздражена и беспокойна. Возможно, причиной был ветер, воющий в разрушенных стенах замка. В тот вечер все были странно возбуждены. Ведьмаки, за исключением Геральта, стали непривычно разговорчивы. Разумеется, все разговоры крутились вокруг одного: весны, до приближающегося в связи с этим выезда на Большак. Конечно, говорили о том, что принесет им Большак о вампирах, выворотнях, леших, ликантропах и василисках. Теперь уж зевать и глядеть в потолок пришла пора Трис. На сей раз она молчала до тех пор, пока Эскель не задал вопроса, которого она так долго ждала. — Слушай, как все в действительности обстоит на юге, на Яруге. Стоит ли направляться туда? Не хотелось бы попасть в самую заварушку. — Что ты называешь заварушкой? — Ну запинаясь про он Понимаешь, ты все время толкуешь нам о возможности новой войны, о не прекращающихся стычках на границах, о бунтах на занятых Нильфгардом землях, намекаешь на то, что ходят слухи о возможности новой переправы нильфгарцев через Еругу. Устое, сказал Ламберт. Дерутся, режут, рубятся без устали сотни лет, не в новинку. Я уже решил, двину на Дальний Юг, в Соден, Махакам и ангран Известно, там, где прошли войска, особо плодятся страховиды. В таких местах всегда можно было неплохо заработать. Факт, — поддержал Коэн. Местность пустеет, по деревням одни бабы, управиться не могут. Кругом без и присмотра шастают ребята. Легкая добыча приманивает чудищ. — А у господ баронов, — добавил Эскель комесов разных, войтов с салтысами, головы заняты войной и в недозащиты подданных. Приходится нанимать нас, все так. Но из того, что нам тут поведала Трис, следует, что конфликт с Нильфгаардом — дело серьезное. Никакая не междоусобица. Верно, Трис? «Даже если и так», — язвительно сказала чародейка. «Вам-то это думается только на руку?» «Серьезная кровопролитная война еще больше опустошит деревни, наплодит овдовевших баб, несметное множество осиротевших детей...» «Не понимаю сарказма», — Геральт отнял руку от лба. «Действительно не понимаю, Трис». «Да и я тоже, дитя», — поднял голову Весемир. «О ком речь? О вдовах и детях? Ламберт и Коэн занимаются трепотнёй, словно дети малые, но ведь ни слова важны. Ведь они...» «Они этих детей защищают», — гневно прервала Трис. «Да, знаю. Спасают от оборотней, которые за год убивают двух, ну, трех детей, в то время как нильфгаарцы могут за один час вырезать и спалить целое поселение. Да, вы, сирот, защищаете. А я хочу, чтобы сирот было как можно меньше. Борюсь с причинами, а не с последствиями. Поэтому вхожу в совет Фольтеста из Тимерии. Сижу там вместе с Феркартом и Кейромец». Мы обсуждаем, как не допустить войны. А если она все же случится, как защищаться? Потому что война висит над нами, как стервятник, неустанно. Для вас она приключение. Для меня игра, ставка в которой выживание. Я втянута в эту игру, поэтому мне больно и оскорбительно видеть ваше безразличие и беззаботность. Геральт выпрямился, взглянул на нее. Мы ведьмаки, Трис, разве ты не понимаешь? «А что тут понимать?» — тряхнула каштановая гривая чародейка. «Все ясно и понятно. У вас вполне определенное отношение к миру. То, что этот мир стоит на грани катастрофы, вас не колышет. Меня же колышет. В этом наше различие». «Думаю, не только в этом». «Мир разваливается», — продолжала она. «На это можно смотреть, сложа ручки, а можно этому противодействовать». «Как?» — криво усмехнулся Геральт. «Эмоциями?» Трис отвернулась к пылающему в камине огню и ничего не ответила. «Мир разваливается», — проговорил Коэн, покачивая головой в притворной задумчивости. «Уж сколь раз я это слышал!» «Я тоже», — поморщился Ламберт. «И неудивительно, в последнее время это стало расхожей фразой. Так говорят короли, когда становится ясно, что для правления потребна хоть капелька ума». Так говорят купцы, когда алчность и дурость доводят их до банкротства. Так говорят чародеи, когда начинают терять влияние на политику либо источники дохода. А тем, кому адресованы их сетования, хотелось бы услышать хоть маломальски толковое предложение. Закругляйся, Трис, и давай выкладывай свои прожекты. Меня никогда не забавляли словесные перепалки. Чародейка кинула на него холодный взгляд и красноречивые фразы, цель которых — посмеяться над собеседником. Это, понимаете ли, не для меня. Что я имею в виду, вы знаете прекрасно. Вам нравится прятать голову в песок, ваше дело. Но ты, Геральд, меня удивляешь. Трис. Беловолосый ведьмак снова взглянул ей в глаза. Чего ты от меня ждешь? Чтобы я активно участвовал в борьбе за сохранение разваливающегося мира? Записался в армию и сдерживал Нильфгаард? «Встал, ежели начнется очередная битва за Содон с тобой рядом на холме, плечом к плечу и дрался за свободу?» «Я гордилась бы», — сказала она, опустив голову. «Я была бы горда и счастлива, если б могла драться рядом с тобой. Верю, но я недостаточно благороден для этого и недостаточно мужественен. Я не гожусь в солдаты и герои. Я мучительно боюсь погибнуть либо остаться калекой, но это не единственная причина». Солдата нельзя заставить не бояться, но можно вооружить основанием, мотивацией, которая поможет ему перебороть страх. А у меня такой мотивации нет и быть не может. Я ведьмак, искусственно созданный мутант. Я убиваю чудовищ за деньги. Защищаю детей, если родители заплатят. Если мне заплатят нильфгаардские родители, я стану защищать нильфгаардских детей». Если даже весь мир превратится в развалины, во что я не верю, я буду убивать чудовищ на развалинах до тех пор, пока какой-нибудь из них не прикончит меня. Вот моя судьба, моя мотивация, моя жизнь и мое отношение к миру. И выбирал не я, это сделали за меня другие». «Ты ожесточен», — заметила Трис, нервно теребя прядку волос. «Либо прикидываешься таковым». Забываешь, что я тебя знаю, не разыгрывай передо мной бесчувственного, бессердечного, беспринципного и безвольного мутанта. А причину ожесточенности я угадываю и понимаю. Пророчество Цири, верно? Неверно, — холодно ответил он. Похоже, однако, ты мало меня знаешь. Я боюсь смерти, как любой, но с мыслью о ней освоился давным-давно и также давно избавился от радужных иллюзий. Но я вовсе не сетую на свою судьбу, Трис. Тут простой холодный расчет. Статистика. Еще ни один ведьмак не умер от старости в постели, диктуя завещание. Ни один. Цири не застала меня врасплох и не напугала. Я знаю, что умру в какой-нибудь смердящей падалью яме, разорванный на куски грифом, ламией или мантихором. Но я не хочу умирать на войне, ибо это не моя война. «Меня удивляют», — резко ответила Трис. «Удивляют твои слова. Отсутствие мотивации, как ты по ученому пожелал окрестить безразличие и равнодушие. Ты был на Содоне, в Ангроне и в Заречье. Ты знаешь, что стало с Цинтрой. Знаешь, что стало с королевой Каланты и несколькими тысячами тамошних людей. Знаешь, сквозь какой ад прошла Цири. Знаешь, почему она кричит по ночам. Я тоже это знаю, потому что я там тоже была». Я тоже боюсь смерти и боли, сегодня боюсь еще больше, чем тогда. У меня есть на то причины. А что до мотивации, то тогда мне казалось, что у меня их не больше, чем у тебя. Какое мне, чародейки, дело до судеб Содана, Бруги, центры или других королевств! До головной боли, более или менее толковых властителей и владык, до интересов купцов и баронов! Я была чародейкой и тоже могла сказать, это, мол, не моя война! Я, дескать, могу и на развалинах мира составлять эликсиры для нельфгаарцев. Вместо этого я встала на холме рядом с Вильгефордсом, рядом с Артаудом Терановой, рядом с Феркартом, рядом с Эннет Финдебаир и Филиппой Эльхарт, рядом с твоей Йеннифер, рядом с теми, кого уже нет — Коралл, Йоелем Ваньелой Был такой момент, когда я от страха забыла все заклинания, кроме одного — с помощью которого могла телепортироваться с того страшного места домой, в мою маленькую башенку в Мориборе. Была такая минута, когда меня начало рвать от ужаса, а Енифер и Корал поддерживали меня за шею и волосы. «Прекрати, прекрати, прошу тебя!» «Нет, Геральт, не прекращу!» «Ты же хочешь знать, что произошло там, на холме?» «Так слушай!» Были гул и пламя. Были огненные стрелы и разрывающиеся огненные шары. Были рев и грохот, а я вдруг оказалась на земле, на какой-то куче тлеющего, дымящегося тряпья, и неожиданно поняла, что это куча тряпья. Ёель! А рядом то ужасное, то тело без рук и ног, которое так жутко кричит Карал. Я думала, что кровь, в которой я валяюсь, — это кровь Карал, Но это была моя собственная кровь. И когда я увидела, что со мной сделали, я начала выть, выть, как побитый пес как незаслуженно обиженный ребенок. Оставь меня, не бойся, я не расплачусь. Я уже давно не девочка из башенки в Мориборе. Я, черт побери, три Мерригольд. Четырнадцатая погибшая под Соданом. Под обелиском на холме четырнадцать могил, но только тринадцать тел. Тебя удивляет, что такое могло случиться? Большинство трупов было невозможно распознать по их кускам, да никто и не разбирал. Живых тоже трудно было пересчитать. Из тех, кто меня хорошо знал, в живых осталась только Енифер, а Енифер ослепла. Другие знали меня мимолетно, обычно узнавали по прекрасным волосам, а их-то черт побери уже не было. Геральт крепче обнял ее. Она уже не пыталась его оттолкнуть. Для нас уцелевших не пожалели самых действенных чар. Глухо продолжала она: заклинаний, эликсиров, амулетов и артефактов. «Не было ничего такого, чего бы не отдали для покалеченных героев с холма. Нас вылечили, подлатали и вернули прежнюю внешность, волосы и зрение. Почти не видно следов. Но я уже никогда не надену декольтированного платья, Геральт. Никогда!» Ведьмак молчал. Молчала и Цири, которая беззвучно проскользнула в холл и задержалась на пороге, сутулившись и скрестив руки на груди. «Поэтому...» помолчав, сказала чародейка. «Не говори мне о мотивации. Прежде чем мы встали на том холме, капитул просто сказал «так надо». Чья это была война? Что мы там защищали? Землю, границы, людей и их халупы, интересы королей, влияние и доходы чародеев, порядок от хаоса, не знаю. Но защищали, ибо так было надо. Если понадобится, я встану на холме снова». «Потому что, если я этого теперь не сделаю, значит, тогда все было впустую». «Я встану рядом с тобой!» — тоненько крикнула Цири. «Вот увидишь, встану! Нильфгардцы заплатят мне за бабушку, за все! Я не забыла!» «Тихо!» — проворчал Ламберт. «Не встревай в разговоры старших!» «Еще чего!» — топнула ножкой девочка, и глаза у нее загорелись зеленым огнем. «Думаете, зачем я учусь драться мечом? Хочу убить его, того черного рыцаря!» того, с крыльями на шлеме, за то, что он со мной сделал, за то, что я так боялась. Я его убью. Для этого и учусь. «Значит, теперь учиться перестанешь», — сказал Геральт голосом, с холодностью которого могли бы поспорить стены Каэр Морхена. «Пока не поймешь, что такое меч и чему он должен служить в руке ведьмака, не возьмешь его в руки. Ты учишься не для того, чтобы убивать и быть убитой». Ты учишься убивать не из страха и ненависти, а для того, чтобы уметь спасать жизнь, свою и чужую. Девочка закусила губы, дрожа от возбуждения и злобы. Поняла? Цири резко вскинула голову. Нет. Значит, не поймешь никогда. Выйди. Геральт, я выйди. Цири развернулась на пятках, несколько секунд стояла в нерешительности, словно ожидая чего-то невозможного. Потом быстро побежала по лестнице. Было слышно, как хлопнула дверь. «Слишком резко, волк», — сказал Весемир. «Слишком уж резко. И не следовало этого делать в присутствии Трис. Эмоциональные связи... Не говори мне об эмоциях, я сыт по горло, болтовняй об эмоциях». «Почему же?» — насмешливо и холодно проговорила чародейка. «Почему, Геральт? Цири — нормальный ребенок». Она нормально все чувствует, воспринимает эмоции естественно, принимает их такими, каковы они в действительности. Ты, разумеется, этого не понимаешь и удивляешься. Тебя поражает и раздражает то, что кто-то может испытывать нормальную любовь, нормальную радость, нормальный страх, боль и обиду, нормальную ненависть и нормальную печаль, что именно холодность, отстраненность и безразличие считает ненормальными. О да, Геральд, тебя это раздражает. «Раздражает до такой степени, что тебе в голову лезут мысли о подземельях Кайр Морхена, о лаборатории, о покрытых пылью бутылях с мутагенными отравами». «Трис!» — крикнул Весемир, глядя на побелевшее лицо Геральта. Но чародейка не позволила себя прервать, она говорила все быстрее, все громче. «Кого ты намерен обмануть, Геральт? Меня? Ее? А может, самого себя? Может, не хочешь подпустить к себе правду, правду, которая известна всем, кроме тебя?» «Может, не хочешь признать тот факт, что эликсиры и травы не забили в тебе эмоции и человеческие чувства? Ты забил их в себе сам, ты сам! Но не пытайся убивать их в этом ребенке!» «Молчи!» — крикнул ведьмак, вскакивая со стула. «Молчи, Меригольд!» Он отвернулся, бессильно опустил руки, потом тихо сказал. «Извини, Трис, прости». Он быстро направился к лестнице, но чародейка мгновенно вскочила, подбежала к нему, обняла. — Ты уйдешь не один, — шепнула она. — Я не позволю тебе оставаться одному. Не сейчас. Они с самого начала знали, куда она побежала. Вечером шел мелкий мокрый снег. Он затянул подворье тонким, идеально белым покрывалом, на котором остались следы ног. Цири стояла на самом верху разрушенной стены, неподвижная, как статуя. Меч она держала так, что гарда оказалась на уровне глаз. Пальцы левой руки легко касались Эфеса. Увидев их, девочка прыгнула, закружилась в пируэте, мягко опустившись в такой же, но зеркальной позиции. «Цири», — сказал ведьмак, — «пожалуйста, спустись». Казалось, она не слышит, не пошевелилась, даже не дрогнула. Однако Трис видела, как свет луны, отброшенный клинком на ее лицо, сверкнул серебром на стройках слез. «Никто у меня меча не отберет!» — крикнула она. «Никто! Даже ты!» «Спустись!» — повторил Геральт. Она вызывающе тряхнула головой, а в следующий момент прыгнула снова. Плохо укрепленный кирпич с грохотом выскользнул у нее из-под ноги. Цири покачнулась, попыталась удержать равновесие. Не смогла. Ведьмак прыгнул. Трис подняла руку, раскрыла рот, чтобы произнести формулу левитации, но знала, что не успеет. Знала также, что Геральт тоже не успеет, это было невозможно. Геральт успел. Его пригнуло к земле, бросило на колени и на бок. Он упал, но Цири не выпустил. Чародейка медленно подошла. Она слышала, как девочка что-то шепчет и хлюпает носом. Геральт тоже шептал. Слов Трис не различала, но понимала их значение. Теплый ветер завыл в расщелинах стен. Ведьмак поднял голову. «Весна», — сказал он тихо. «Да», — подтвердила Трис, сглотнув. «На перевалах еще лежит снег, но в долинах...» «В долинах уже весна». «Выезжаем, Геральт. Ты, я и Цири?» «Да. Самое время».